Воспоминания отступили, когда из темноты одной из пещер вышло нечто. Существо, похожее на смесь крокодила и гориллы, высотой почти 2 метра. Все его тело было покрыто смесью чешуи и шерсти, а огромная удлиненная пасть сияла желтизной клыков. Передние конечности твари напоминали пальцы с огромными треугольными когтями казалось, он был способен одним ударом скрыть обшивку корабля как консервную банку. Укрытие Рема и Андрея казалось еще менее надежным. Кэп, скажи, что он просто в хорошем настроении и улыбается нам. Рем сглотнул, наблюдая, как тварь пытается принюхаться. Ага, он просто рад нас видеть, буркнул Андрей. Рем удивленно посмотрел на капитана и хохотнул. «Слушай, я, кажется, очень плохо на тебя влияю». «Рэм, заткнись и стреляй!» И по пещере разнеслось эхо выстрелов. Это Андрей выпустил короткую очередь в сторону твари. Рэм не стал медлить, нажав спусковой крючок. Тварь зарычала и завыла, получая одну пулю за другой. Она попыталась прыжками укрыться в стороне, но позиция команды Перуна позволяла держать под прицелом всю пещеру. Видимо, тварь не сразу поняла, что в этой пещере укрыться не выйдет. Она попыталась прыжком уйти вглубь коридора, откуда ранее пришла, но долететь ей не удалось. Она упала на перебитую лапу и, издав последний рык, замерла. «Перезарядка!» – бросил Андрей. Ремки вынул и, спрятавшись за укрытием, отсоединил почти пустой магазин. Пошарив на поезде комбеза, он быстро поменял местами полный и полупустой магазин и передёрнул затвор. Андрей сделал это быстрее, но Рэм уже привык, что в плане военной выправки капитан давал ему прикурить. «Думаешь, он был один?» Рэм выглянул, изучая неведомую тварь издалека. Кровь у монстра была зеленовато-синей, она обильно покрыла территорию земли под ней. Ответ на вопрос Рема не заставил себя долго ждать. Из глубины раздался рев сильнее прежнего, а затем из коридора повалили твари. Рем сбился со счета где-то на пятой или шестой, но все они были не такие большие, как первая тварь. От выстрелов уже звенело в ушах, поэтому Рем натянул шлем, а вслед за ним и Андрей. Стрелять стало удобнее, так как система скафа стала помогать в прицеливании. Последняя тварь была убита двойным выстрелом в голову. Рэм снял шлем и вытер пот со лба, внимательно осматривая их небольшое поле боя. «Так, если мы были их обедом, то они теперь наш? Я это есть не буду». «Если мы здесь застрянем, Рэм, будем. И не такое жрать». Борт-инженер кивнул. «Здесь капитан был прав». «Если они здесь застрянут, то жрать придётся и грибы, и этих милых зверушек». Хотя перспектива была отвратительной. «Может, глянем поближе на эту фауну?» Рэм жестом ствола указал на туши. Андрей был не против. Вскоре они стояли над телом первой застреленной твари. Оба были в шлемах на всякий случай. Хотя системы скафандров не выдали ничего критичного. Но чёрт его знает. Какие испарения испускают эти трупы? Тварь вблизи была еще уродливее и страшнее. «Как хорошо, что у нас в руках оказались винтовки, а не приветственные надписи. Садитесь жрать, пожалуйста!» Пробурчал Рэм носком подошвы, пиная одну из дохлых тварей. «Здесь сложно поспорить, но мы прилично пошумели. Думаешь, нас услышали не только твари? Хрен их знает, Рэм, вполне может быть!» Тогда надо, Рэм не договорил. Он заметил движение в коридоре раньше, чем Андрей, просто потому, что смотрел в ту сторону. Системы скафа выхватили силуэт. Нет, силуэты. Страх это топливо, сын. Тебе просто надо решить, куда его направить. Снова слова отца на Батом ударили в его голове. Боялся ли он? Да, безумно, с тех пор, как они оказались без поддержки Ватсона до вот этого момента. Хотел ли он поддаться страху? Никогда. Рэм вложил в следующие движения всю силу искусственных мышц скафандра, оказавшись ближе к Андрею и ударом плеча выбивая его с траектории выстрелов. Силуэты, что были там, явно держали в руках оружие, а не когти. Рэм открыл хаотичную стрельбу в ту сторону, а затем попытался уйти с траектории туда, куда был отброшен Андрей. Но сильный удар сначала в плечо, а затем в бедро заставили Рэма развернуться и рухнуть прямиком в лужу инопланетной крови. Алом вспыхнуло предупреждение Скафа о нарушении целостности и восстановлении герметичности путем гелия-заплатки. Взвыл медицинский блок, вливая в его организм ему одному ведомые вещества. Появилось ощущение, что его куда-то тащат. Это оказалось правдой. Андрей спокойно тащил Рема за специальную ручку для переноса раненых и при этом поливал коридор шальными очередями без особой видимости. Вскоре они оказались за старым укрытием, не слишком крепким. Удары снарядов по ржавому корпусу капсулы раздражали не меньше, чем слабая боль в плече и бедре. Кэп, я, кажется, немного идиот. Я бы сказал, что больше, чем немного. Но не страшно, жить будешь. Если, конечно, мы отсюда вылезем. Рэм видел, как Андрей выглядывал из-за укрытия только для того, чтобы послать пару очередей вглубь пещеры, после чего вновь скрывался. А потом по их укрытию били ответные выстрелы. «Это арианцы, «Да хрен там плавал, это торгаши!» Зло проговорил Андрей. «Ха, значит, десант от них. Ну, хоть это радует». «Это еще почему?» «Ну как, Кэп, этих мы сможем уделать?» Андрей рассмеялся. Рэм невольно тоже улыбнулся. «Ну да, Рэм, этих мы уделаем». Рэм пытался отогнать навалившуюся усталость, но не мог. Препараты, что были введены скафандром, были куда сильнее его собственного желания. Но вот бортовой ИИ Скафа принял к сведению боевую ситуацию и очередной укол разогнал по венам горячую жидкость, заставив сознание вспыхнуть ясностью. Рэм схватил винтовку и с помощью Андрея занял позицию, присоединившись к ответному огню. «Почему Рэм все еще в этой небольшой команде?» «Все просто». Он хотел вновь чувствовать себя тем слабым пареньком, чью жизнь спас отец. Не хотел терять друга, которого невольно обрел. Нет, точнее, друзей. Ватсон, искусственная задница, все равно был ему близок. Желание исправить прошлое толкает его на безумную храбрость, а Андрей слишком напоминал ему о прошлом, даже больше сказать об отце. И поэтому Рэм плевать хотел на здравый смысл, который говорил ему, что лучше свалить от них подальше. Но к черту здравый смысл. Он вообще порой выглядит странным, особенно после встречи с Кэпом и его кораблем. Рэм выстрелил, удачно подловив Форианца. Сомнения в том, что это были именно они, у него не было. Эти туши он отлично знал. «Иногда я думаю, что судьба – это просто злой сценарист с чувством юмора похуже моего». Хмыкнул Рэм. «А кто сказал, что у судьбы нет чувства юмора?» Добавил Андрей. «Ха, ты прав, юмор есть, но лучше бы его не было». «Ну да, судьба порой умеет шутить. Только вот шутки порой ни черта не смешные».